Три беды, три свирепых чудовища навалились на вершень и жадно рвали друг у друга лакомую добычу – души сынов человеческих. Пока самую обильную жатву собирал его величество Мор, раздувшийся, покрытый язвами мертвец, но к середине сухотья инициативу обязательно должен быть перехватить голод. Обтянутый серой кожей скелет. А все оставшееся достанется войне. Бессмертной старухе с кровавым мечом в руке. Чем я мог помочь своему народу? У меня не было ни лекарств, ни еды, ни сокровищ, которыми можно откупиться от врага. Ничего, кроме дурацкой книги, дорваной телогрейки. Впрочем, никто и не ждал от меня помощи. Тот, кто взобрался на престол, никому ничего не дает. Его дело брать. Он не менее страшен, чем три предыдущих чудовища. Вместе мы составляем великолепный квартет. Четыре всадника апокалипсиса. Мой лучший друг Коловастик, как всегда, явился без доклада. Был он хмур и всклокочен. У него вошло в дурную привычку ежедневно приносить мне плохие новости. Хотя винить его в этом было нельзя. Где и взять хорошие новости-то? Рассказывай, но покороче. День только что начался, а я уже чувствовал бесконечную, отупляющую усталость. Отступники целиком захватили два занебника и вот-вот должны перебраться на третий. «Ты отрядил к ним послов?» «Отрядил! Но ни один пока не вернулся!» «А где наши войско?» «Бежит! Ты же сам объявил указ об отходе!» «Мор не стихает?» «Кто его знает? Ты ведь распорядился установить этот... как его... фу! Запамятовал!» «Карантин! Вот-вот!» Никого, даже гонцов не пропускаем. А предохранительные прививки пробовали делать? Пробовали. В точности, как ты велел. Несколько раз нагрели кровь умерших на огне, а потом помазали этой кровью царапины на телах живых. Надеюсь, эти живые были добровольцами? Да кто их знает. Сейчас за пару лепешек люди не на такое согласны. «Ладно, каковы результаты?» «Очень хорошие. Это ты верно заметил, что кровь всему причиной. Больше суток никто из помазанных не прожил, а те, которые мазали, целых три дня протянули. Прикажи немедленно прекратить». «Воля твоя! Да ведь желающих много!» «Что слышно о Ягане?» «Как в прорву канул! Всю вершень, кажется, перетрясли, и ничего!» «Приятели его где?» «В ямах сидят!» проследи чтобы их вдоволь кормили и не обижали!» «Добрым людям жрать нечего, а ты о злодеях заботишься!» «Вина их не доказана!» «Эх, был бы человек, а вина найдется!» Чтоб я таких слов от тебя впредь не слышал. Ты же сам от беззакония немало пострадал. Забыл об этом? Если я пострадал, пусть и другие страдают. Ох, головастик, ты несправим. Пойми, пока люди не поверят справедливость, мы ничего не добьемся. И пример в этом должны подать мы с тобой. «Справедливость хороша, когда 10 лепешек делят на 10 человек. А если лепешка всего одна, она обязательно достанется самому сильному». «С тобой сегодня не договоришься. Лучше посоветуй. Как мне быть? За что браться в первую очередь? Откуда нам сейчас грозит самая большая опасность?» «Надо непременно отбить отступников. Еще немного». И они отрежут ставку от Крутопутья. «Да, наверное, ты прав. Придется самому заняться этим».